Общий обзор историографии «Опричнины» позволяет сделать вывод о том, что многие важнейшие проблемы «Опричнины» до настоящего времени исследованы недостаточно. Наибольшие споры в литературе вызывает вопрос о целях и значении «Опричнины» Грозного. Чтобы разрешить его, необходимо детально изучить политическую историю 60-70-х годов XVI века и прежде всего историю развития и укрепления русского централизованного государства. Весьма важное значение имеет дальнейшая разработка социальных аспектов опричнины и всестороннее исследование вопроса об экономических последствиях опричнины и ее влиянии на последующее закрепощение крестьян.